Глава шестая. О тайных встречах под луной. Я ножкой оттолкнула голубой световой шар, и тот медленно поплыл вверх по ступеням, позволяя мне закутаться в вязкий коридорный мрак. Голые лопатки вмерзли в каменную стену. Внутри тоже все похолодело. Я без труда опознала женский голос. Чуть раздраженный, чуть взволнованный. Мамин. Зубы принялись отбивать чечетку. Время позднее, спутник ее явно не папа. Если отец узнает о ночной прогулке, вся демоническая суть вырвется наружу. Останется ли хоть камень от академии? Большой вопрос. Боги, мама, что ты творишь? Я ведь лично вот этими любознательными ушами слышала, как она согласилась с папенькой, вежливо попрощалась с собравшимися в пункте связи и отправилась наверх отдыхать, якобы дурно себя почувствовав. Но, видимо, не согласилась. Не послушалась. избежала А потом кто-то еще удивляется, в кого у меня такие упрямые и непоседливые гены. Пара дошла до моего пролета и притормозила у окна, еле справлявшегося с функцией освещения. Ночь выдалась хмурой и облачной. Луна почти не показывалась. Темный абрис маминого красивого профиля едва угадывался, сливаясь с мраком. «Анна!» «Я приятно удивлен, что вы согласились на эту встречу. Похоже, вы устали бегать и готовы сдаться?» Сально хохотнул мужчина. Я тут же узнала наглеца, осмелившегося гулять с женой ректора под покровом ночи. Он давно уже первый в очереди к монстра глазу. Бехтерев. Мерзкий отец Микаэлы, до этой поры вызывавший в маме лишь отвращение. «Зачем она согласилась?» Надеюсь, вы не станете распространяться о нашей встрече. С каким-то едким подтекстом фыркнула мама. И рассчитываю на вашу... М -м, порядочность. И столько издевки было в ее тоне, что сразу стало понятно. Уж на что-на что, она что, порядочность Бехтерева она не рассчитывает. Может, это и есть тайный план по избавлению от остатков комиссии. Дать отцу официальный повод прикопать их в оранжереях. Мама по-хозяйски присела на подоконник, Неспешно расправила складки платья на коленях, погладила живот и скрестила руки на груди. Отгораживаясь от неприятного собеседника, но выражая намерение его выслушать. «Я хотел поговорить с вами о многом», — вкрадчиво произнес мерзавец. «И предложить многое. Взаменно позвольте сначала мне». Она гордо вскинула подбородок. Ваша дочь могла оказаться под маг трибуналом господин Бехтерев. Вас это не волнует? Девочка просто заигралась. Она истинная дочь Вяземских, в ней много... Хм... Властолюбия? Эгоизма? Уверенности, что ей ничего не будет за отвратительные проделки? Спокойным тоном перечисляла мама. А я вглядывалась в силуэт мужчины, приблизившегося к ней на непозволительное интимное расстояние. Плащ. На нем был длинный черный шерстяной плащ с поднятым воротником. Уверенно, на сапогах обнаружится и лесная грязь, смешанная с хвойным опадом. Никто не желал причинить вред Авроре Андреевне. Кашлянув кулак, примирительно выдал Бехтерев. — Могу вас в этом заверить. Нелепая случайность, детская шалость. Я скривилась и снова подумала о шурховом тролле, недавно выпустившем меня из своих лап. Таких безопасных и надежных, что их сейчас остро не хватало. Каждый нерв уязвимого замерзшего тела явственно ощущал эту необходимость, нужность. Если бы не Салливан, эта детская шалость стоила бы мне жизни. Надо было его все-таки поцеловать. А потом уже сбежать за дверь, сверкая пятками в темноте. И пусть бы делала с этим, что хочет. «И вас совсем не смущают методы, которыми действует ваш тесть?» — равнодушно уточнила мама. «Почему они должны меня смущать?» — хмыкнул надменно мужчина. Даже не знаю, что надеялась в нем обнаружить мама. Сострадание? Чувство вины? Нежелание участвовать в интригах старого гоблина Вяземского? Да этот Бехтерев, наоборот, очень горд, что присоединился к знатному роду потомственных интриганов. Аж расцветает, именуя себя графом. «Я видела ваши глаза, когда погибла Миля. Вы не ожидали, что зайдет так далеко, верно?» «Комиссия не имеет никакого отношения к происшествию с миссис Мерг», — механическим голосом отчеканил нахмурившийся собеседник. Если вдуматься, он был красив. Не так породист, как папа, и не так располагающе улыбчив, как Брэндон. Но надменный профиль с гордым подбородком, разлетом широких черных бровей и орлиным носом с горбинкой вполне мог кому-то понравиться. «Я не питаю иллюзий. Знаю, что вы способны ударить в спину». Спокойно отреагировала мама. «Но мы тут недавно общались с госпожой Пруэт, вернувшейся из индийского университета. Она рассказывала, как крепко и фанатично местные верят в кармическое возмездие. Не боитесь отворачиваться, когда позади стоит граф? Надеетесь заманить меня на вашу сторону?» Усмехнулся мужчина. «Боюсь понадобиться больше, чем похлопать красивыми черными глазами. Что вы можете предложить взамен, Анна?» кроме всей этой ненужной философии. Мы оба знаем, что я та еще сволочь, и всегда ищу своей выгоды. Я никогда не была сильна в кокетстве, господин Бехтерев. Ошибаетесь. Вы всегда действовали на мужчин весьма нездоровым образом. пробормотал он в кулак и потер подбородок. Вы расстроили мой брак. Сообщили в трибьюн на глупой юношеской шалости, едва не разрушив мою жизнь. Мне нужна компенсация ущерба. «Не похоже, что брак расстроен. Вяземский все-таки стал вашим тестем». Мама равнодушно пожала плечами. «И даже выкупил трибьон, чтобы печатать там несусветную чушь, игнорируя истину». Бехтерев резко подался вперед, оперся рукой об оконную раму и навис над матерью. Та, впрочем, даже не шелохнулась. «И все же это было довольно низко, не находите, княгиня?» — прошепел он обиженно. «Вы соблазнили мою лучшую подругу и собирались ее опозорить», — напомнила мама, глядя на мужчину с неприкрытой неприязнью. «Я прощался с холостой жизнью, только и всего. Хотел приятно провести время перед походом к алтарю. Я никогда не обещал малышке Дженни жениться», — фыркнул он. «Если она что-то там себе напридумывала...» «Какая же вы сволочь!» «Принимается», — сально ухмыльнулся Бехтерев. Я не сообщала ни в трибьон, ни в Яземске. Поверьте, у меня той ночью были совсем иные заботы. Холодно заявила мама. А ваша мелочная мстительность, основанная на идиотских догадках, чуть не стоила мне. И не только мне. Она осеклась и отвернулась к окну. Снова разгладила складки на юбке, словно успокаивая себя и уговаривая не раздражаться. Уговорили. Забудем. Теперь я граф. И как оно? — рассмеялась матушка. — Ваше семейство так хотело породниться с Вяземскими, что вы и понятия не успели, в какой змеючник угодили, да? По сравнению с ними вы безобидный ужик. — Полагаете, Анна? — Не боитесь меня недооценить? — Боюсь переоценить. — Честно ответила мама. — Понадеялась, что за эти годы у вас осталось хоть капля разума или хотя бы чувство самосохранения. — Я Вяземский. Мне нечего опасаться. «В отличие от вас, княгиня Карповская, как бы вы ни кичили с титулом, вы не член семьи, не вяземский по крови. И сомневаюсь, что вы храните верность супруге». «Почему вас это интересует?» — растянул губы в едкой гоблинской улыбочке этот гад. «Намерены меня соблазнить? Заскучали в обществе мрачного ректора? Я не буду сильно сопротивляться. Мне давно интересно, какая вы на вкус, Анна». «Дуэль с мрачным ректором окончится для вас куда печальнее, чем с Елисеем», — хмыкнула беззлобно матушка, не удивившись его выпаду и даже не оскорбившись картина Гадание не соврало, вы грязная карта, распутная. — Осуждаете? Зря, Анна. — Нет ничего глупее, чем судить того, кого совсем не знаете, — бросил Бехтерев. — Брак по расчету редко бывает счастливым. Моя супруга оказалась весьма неприятной особой. Уверен, даже с глупышкой Джен мне было бы куда веселее. Так что приходится как-то компенсировать этот недочет. Как вы верно заметили, я эгоист и мстительная сволочь. Меня волнует только моя жизнь. И ничья другая. А вам еще не показывали комнатку в секретной секции дворцовой оранжереи? Коварно усмехнулась мама, явно зная больше собеседника. «Похоже, вы пока не успели разочаровать старика». Но поверьте, от вас он избавится без особых сожалений. Наследницу с хорошей магической генетикой вы ему уже обеспечили. Уверена, часть грязных дел граф поручает вам. Все эти пакости в заповеднике. Не отпирайтесь. Мама вскинула руку в восстанавливающем жесте, едва мужчина возмущенно дернулся. У меня все равно нет доказательств. Но партия слишком серьезна, а вы в ней разменная монета. И играете не за того парня. «Ошибаетесь, Анна!» Бехтерев хитро подмигнул. «Граф уже старый дряхал, и в скором времени новый старший мужчина рода займет его место. Боюсь, что заблуждаетесь как раз вы. Если я верно поняла его намерение его страстную тягу к моей территории, способная оживить древние, укрепить слабые и возродить забытое, то все эти угрозы и интриги — все ради одной цели. Ничуть не благородный, И да, мерзение эгоистичный. Какой же? Граф не планирует умирать. Полагаю, он собрался жить вечно. Пожала плечом мама. Что за вздор, княгиня? Рассмеялся тот недоверчиво. Даже высший маг, великий Августус Блэр, не смог обеспечить бессмертие ни духа, ни плоти. Мой тести далеко не так способен, силен и даровит, как хочет казаться. Это для меня не секрет. Как и то, что он зубами цепляется за бесценную жизнь и очень боится смерти. Ему интересна земля Воронцовых и ее магический фон. Проворчал мужчина. Вы сидите на бесценном ресурсе. На золотой жиле. Через несколько лет только здесь смогут выживать редкие растения и животные, дающие ингредиенты для важных зелий. Граф лишь хочет грамотно вложить средства и обеспечить свой род. Все так, но не так. Он десятилетиями коллекционирует диковинные растения в запретных секциях своей оранжереи. А еще древние артефакты и старинные книги, и никому, даже приближенным, их не показывает. Заговорщицким шепотом пробормотала мама. И «Есть у него кое-что». Она спрыгнула с подоконника и двинулась вверх по лестнице, не сомневаясь, что Бехтерев поплетется за ней. Световой шар, почуяв хозяйку, поскакал впереди, периодически возвращаясь и ластясь к ее ногам, как радостный щенок. Разве что не повизгивал и хвостом не вилял. А затем снова принимался за важную работу. Освещал путь княгине Карповской. Из хранилища Рагнаров, разграбленного два десятилетия назад, пропало несколько книг. Мы не сразу заметили, отвлеклись на арканов. Но год спустя, сверяясь со списками, мой крестный обнаружил нехватку. Ни в логове арканов, ни в имении Кавендиши, ни в замке Блэра книг не нашли. И что? Пропал философский трактат «Тайны вечной жизни. Теории и практики высших магов», написанный в начале XIII века одним английским отшельником-чудотворцем. «Философский трактат!» — хохотнул мужчина. «Глупость, согласна». Книга была отмечена Рагнарами как бесполезная, так как ингредиенты для зелий, способных одарить бессмертием, сохли, вымерли, выродились и исцлели пять столетий назад. Задолго до рождения Блэра, о котором вы так не кстати вспомнили. Августус был усилен и мечтал о великих деяниях. Старик Вяземский слаб, но хитер и думает лишь о том, как отсрочить смерть. Мама притормозила на лестнице, схватилась за перила и шумно вдохнула. Так, словно ей подурнело, но она никогда бы не стала в этом признаваться и уж тем более просить о помощи. Все его заботы о судьбе магии целого мира — ширма для личных целей, Антон. Мать впервые обратилась к мужчине по имени, и он, ступая за ней в темноту, дернулся от неожиданности. «Вы его хорошо знаете. Правда хотите, чтобы такой человек жил вечно?» «Да с чего вы взяли, что идиотский трактат у него?» Скептически уточнил он. «С того, что Верховный Совет годами прикрывал глаза на деятельность Братства Арканов и не спешил ввязываться в войну с Блэром, всеми силами стараясь в нее не верить». Горько усмехнулась мама. Уверена, граф преследовал свой интерес. Лукас ему что-то пообещал и, видимо, сдержал слово. Подразмеренный стук маминых каблучков голоса отдалились и стихли. Я зажмурилась. «Тролль меня укуси!» «Это что получается? Старый гоблин планирует жить вечно?» «Что ж, графа ждет болезненное разочарование, мой папенька вряд ли с этим согласится. И уж точно не позволит провернуть аферу за наш счет!» Я потерлась плечами о холодные камни и медленно отлипла от стены. Направилась вниз, в фойе. «Пробы, пробы!» Если София взяла след, а вещество не успело раствориться, у нас будут хоть какие-то доказательства против гнусного Бехтерева. Теперь я не сомневалась, что у озера был именно он. Даже стыдно стало, что я на секунду заподозрила Саливана, Такого теплого, твердого, вредного и... Тьфу ты! Стараясь размышлять о Кощее, вздумавшем стать бессмертным, а не о волосках на груди... Тьфу ты! А не о лишнем и ненужном, я добралась до парадной залы. Пробежала мимо галереи с портретами предков, привычно нашла глазами Аврору в темноте, показавшуюся опечаленной. Блэр. Тот самый темный принц, что украл ее сердце и заставил принять самое сложное в жизни решение. Я помню, как мама рассказывала о нем. Конечно, в детстве все приобретало форму легенд и страшных, но поучительных сказок на ночь. Но позже я поняла, что в историях было много правды из первых уст. Так вот, однажды мама поведала, как великий и ужасный, но временами бесштанный, темный принц мечтал вернуть в мир высшую магию. Он надеялся раскрыть все скованные дикие капли и укрепить фон. Возродить утерянные виды, дать силу забытым заклятиям. Вернулись бы кентавры и их теоподы, драконы и горгульи, и многие существа, ныне считавшиеся мифическими. Цели его находили отклик в моей душе, а вот методы... Похоже, Вяземский очень рассчитывал, что Блэра ждет успех. Ведь если вернутся вымершие существа, то и с ингредиентами для забытых зелий вопросов не возникнет. А тот, кто хранит тайну бессмертия, станет очень ценной фигурой нового мира. Но Августуса ждал не успех, а поражение. Заканчивалась мамина сказка всегда одинаково. принцип постигла неудачи, потому что он не знал, как выглядит настоящая высшая магия Ава. Он не умел любить. «Совсем не умел?» — расстроенно спрашивала я, от ты тяжелее несчастного. «Иметь внутри холодное сердце? Что может быть хуже?» «Может, когда-то давно и умел. Но делал он это странно, неправильно. Разве может истинно любящий отказаться от половинки самого себя?» Удивлялась мама, закутываясь глубже в воспоминания. «Разве поставит он великую цель выше своей единственной?» «Наш папа бы никогда...» Кивала я с пониманием, и мама улыбалась. Тепло и счастливо. Полностью уверенная, что да, наш папа бы никогда. А потом, столетия спустя, Августус и вовсе разучился чувствовать. Или забыл, каково это. Он слишком долго был скован в собственной плоти. Изглоданный разочарованием и сожалениями, ощущая себя преданным. И стал совершенно холодным. Каменным. Он окончательно потерял способность согревать жаром сердца. И потому не мог знать, на что способна настоящая любовь. «На что, мам?» — спрашивала Ава Непоседа, не желая засыпать так рано. «На все, обезьянка. Ты поймешь». Потом. Мама неспешно гладила меня по волосам. «Если кто-то скажет, что высшая магия нашего мира умерла и стлела, не верь. Она навсегда в нем осталась». Она живет вот здесь. Мама мягко тыкала пальцем мне в грудь, накрывала одеялом и гасила свет. Запутавшись в детских воспоминаниях, я с разбега налетела на Джилл. «Ава, аккуратнее!» — прошипела подруга, хватая меня за локоток и отводя в темный угол. «Ты чего так долго? Я уже полчаса тебя тут жду!» Не все пошло по плану. Пробубнила, опасливо озираясь. В фойе было так темно, что мрак казался осязаемым, плотным. Только зеленые глаза Джил мерцали дивными хризопразами прямо перед моим носом. А когда оно по нему шло? Вздохнула удрученная леди Кавендиш, перехватила мое запястье и потянула за собой. «Я волновалась, Ава. Думала, ты застряла в кабинете магистра». Ох, знала бы Джил как права. Уж застряла так застряла. Влипла прямо-таки. Еле выпуталась. Собрание давно закончилось, и я ушла следом за Саливанным. Продолжала озабоченно таратурить подруга, таща мое замерзшее тело по коридору больничного крыла. Вспомнилось, что в палате есть зачарованные термопледы. Они были бы очень кстати. А я говорила, что идея плохая. Магистр мог вернуться в любой момент, и тогда... А он и вернулся. Сквозь сомкнутые зубы проронила я, усиленно делая вид, что ничего такого не произошло. Что? Джилл резко затормозила и развернула меня к себе. И как ты выбралась? Я не выбралась. Он тебя застукал? Подруга закашлялась. Он меня... Да чего он только не сделал? Схватил, смутил, к себе прижал, заболтал до потери памяти и в итоге бесцеремонно за дверь выставил. Застукал, да. И как отреагировал? Давай не будем об этом, ладно. Я потёрла алеющие щёки. Еще как будем, Ава! Я должна знать, что говорить на заседании малого совета в твою защиту!» Подруга наморщила лоб. «Ладно, надо подготовиться. Сверить показания. Ты ведь наверняка наследила и...» «Стой! Эм, не надо никаких показаний!» Я скривилась и почесала висок. «Он не станет выносить это на совет!» «Ты зря надеешься на мужское благородство!» Строго заметила Джил. «Я, конечно, верю, что магистр Салливан — истинный джентльмен, но в первую очередь он уважаемый преподаватель с отличной репутацией и... И не желает, чтобы кто-то увидел, как из его спальни среди ночи выбегают слабо одетые студентки, предварительно им облапанные. Плевать ему на репутацию!» — проворчала я, обнимая себя за плечи. «Чужого тепла им остро не хватало». Почему-то я была уверена, что правилами и уставами Салливан просто прикрывался. А выдворил он меня из своей спальни по какой-то другой причине, совсем не связанной с репутацией. Не верилась, что он хоть чего-то опасается. «Пойдем». Собралась я с духом и повернула к выходу. «Надо взять пробы». Я уже была у озера. Остановила меня Джил и снова потащила к больничному. «Что ж такое?» Взяла пробы, поговорила с водой. С ней что-то не так, но она не отравлена. А Тарина в порядке, только жалуется на запах и неприятный вкус. Я обессиленно привалилась к стене. «Ты что ж всё так сложно-то? Ничего не понятно. Зачем Бехтереву менять вкус и запах в озере? Глупость какая-то. Несерьезная пакость из вредности. После раненной шмырлихи и закинутой в овраг сажельки это как-то мелковато». Это отец Микаэла был. Я видела его в том самом плаще, и он только что подписал себе смертный приговор. Я удовлетворенно ухмыльнулась. Место под монстра глазом за ним давно закреплено, а уж после приставания к матери... Дождемся, что скажет Софи. У нее отличный нюх на магов, прямо как у тебя на неприятности. Угу. В больничном отделении было темно и прохладно. Глэдис давно ушла спать а на ночное дежурство с некоторых пор никто не оставался. Людей не хватало. В следующий час мы с Джилл возились с пробирками и реагентами. Каким только процедурам не подвергали пробы, но по всему выходило, что вещество абсолютно безвредно. И для людей, и для существ, и для растений. И что бы это все значило? Все равно надо сообщить твоей маме. Занудным тоном вещала Джил, потряхивая в руках последний раствор. В бледном свете голубого шара тот казался лиловым, но это единственное, что смущало. Все заклятия в унисон шептали «безопасно». «Схожу». Я понуро опустила плечи. «Сейчас придется объясняться, почему я до сих пор не в постели и шастую по академии в наряде, далеком от приличного». Бормоча проклятие и растирая задубевшие плечи, я доплелась до родительской спальни. И уже занесла руку над дверью, как услышала бодрый топот на том конце коридора. Так чеканил шаг только господин ректор. Поправочка. Раздраженный, намеренный убивать господин ректор. Услышав жуткие звуки, ученики обычно успевали разбежаться кто куда, чтобы ненароком не столкнуться с отцом. Тот частенько бывал не в духе. Я вовремя успела нырнуть за пустой шкаф, предназначенный для хозяйственных принадлежностей. «Анна!» Раздалось громоподобное одновременно со свистом открываемой двери, и дальше убийственно вкрадчивая. Я рассчитывала застать свою супругу на чердаке в доме Джулии. Каково же было мое удивление, когда просто не оказались даже не смяты. Ох, кажется, мама попалась с поличным. Надеюсь, она успеет телепортироваться куда-нибудь, да хоть к троллям, хоть к камнехвостом. Тут уже любая компания хороша. У меня была деловая встреча. Сонным, спокойным тоном пробормотала мать, явно не склонная к побегу. «Деловая! Встреча! И до утра она, как я понимаю, не ждала!» — ревниво взревел отец. «И с кем же встречалась моя добродетельная супруга?» «С господином Бехтеревым!» «Ох, перекормим мы монстроглаз! Видит тролль, перекормим!» «Анна, я не планировал никого убивать на этой неделе!» «Вышел из лимита?» Хохотнула маменька, и я подивилась ее спокойствием. «У меня каждый раз сердце к пяткам опускается, и глаз дергается, когда отец повышает голос и начинает изливать тьму из глаз. Ради господина Бехтерева сделаю исключение». «Не стоит», — с улыбкой в голосе попросила мама. «Дай ему немножко времени на размышление. Он должен переварить информацию». Думаю, будет куда продуктивнее, если он будет переваривать информацию в вольере с нашим новым саболезубым постояльцем, который, в свою очередь, будет переваривать господина Бехтерева. А это неплохая идея. И у монстроглаза ни сварения не случится, и тигр порадуется радушному приему. — Уже доставили сафора? — сонно удивилась княгиня. — Ждем со дня на день, — мрачно ответил отец. — Еще одна головная боль. Фух, ну вроде бы пока никого убивать не собираются. Я выбралась из-за шкафа и снова занесла руку над дверью. Надо все-таки войти и сообщить о своих подозрениях, наверное. Пигалица. «М -м? А этот господин Бехтерев, он зачем пригласил тебя на встречу среди ночи? В показательно равнодушном тоне отца сквозила еле сдерживаемая ярость. И рука моя сама собой от двери отдернулась. Это важно? Я не успела спросить. «Анна?» Голос папеньки завибрировал. «Может, принесем допрос на утро?» С жалобным вздохом попросила мама, шуршая одеялом. «Устала?» Ярость мигом сменилась нежностью, ревность смыла родниковой водой, оставив чистую, неприкрытую заботу. «Хочешь спать? Как ты себя...» «Устала? Но спать не хочу. Иди сюда, Я резво отшатнулась от двери. «Нет, нет, на такие дежурства я не подписывалась. Утром сообщу родителям о своих теориях». Я понеслась вниз по лестнице обратно к Джил. «Рассказала?» Недоверчиво выдохнула подруга из темноты. «Что-то ты быстро...» «Не получилось. Мама сейчас занята», — сглотнула смущенно. «Тогда пойдем к твоему отцу. Он уже должен был вернуться», — решительно заявила Джилл. «Ава, нельзя медлить. Нет, нет, и отцу не получится». Я в ужасе замахала руками. Он тоже занят мамой.